Издательство «Манн, Иванов и Фербер» представляет Хэл Элротт и Стив Скотт при участии Хон Рекордер «Магия утра для писателей» «Как писать лучше и зарабатывать больше» Читает Дмитрий Креминский посвящается писателям. Пусть ваше слово улучшит этот мир так сильно, как вы не могли себе даже представить. Хэлл. Эта аудиокнига посвящена пяти самым важным людям в моей жизни, которых я люблю больше, чем могу выразить словами. Мама, спасибо тебе за то, что ты всегда рядом, и на своем примере показываешь мне, что значит самоотверженно заботиться о своих любимых. Огромное спасибо моим трем генам. отцу, который всегда дает отличные советы, даже если они касаются всего лишь презентации в Powerpoint, брату, который всегда защищал меня, даже когда я заслуживал хорошей порки, и моему сыну, который в корне изменил весь мой мир, едва появился в нем. Спасибо и моей удивительной жене Кристин, которая терпеливо выслушивает мои сумасшедшие идеи и не судит меня слишком строго. Я всегда буду твоим большим, непослушным, но любимым ребенком. Стив. Предисловие. Я до сих пор не могу поверить, что три самых любимых моих автора попросили меня написать предисловие к своей аудиокниге. От этого я чувствую себя так, будто я новый барабанщик Rolling Stones. Писать книги – дело сложное. Вы часами сидите и печатаете текст. Вы думаете о таких вещах, о каких никто до вас не думал, и выражаете мысли и идеи так, как раньше никто не выражал. Человеческая природа не предназначена для такого занятия – часами сидеть и писать. Люди созданы для охоты и собирательства, и для того, чтобы лазать по деревьям, и для многих других подобных дел. Кроме того, сегодня часто приходится слышать, что ничего нового уже никому не придумать, что все идеи уже кем-то были предложены. Это неправда. А правда в том, что современный мир живет в гигантской зоне комфорта. Поэтому каждый хороший писатель обязан ставить перед собой задачу вывести людей за пределы этой зоны и показать им что-то новое в старом и привычном. Когда я пишу, мне всегда страшно. Ведь мне нужно сказать миру что-нибудь совершенно новое для него. И сделать это интересно и увлекательно. Мне должно быть страшно публиковать свои тексты. В противном случае никому не будет страшно их читать. Никого не удивит и не потрясет то, что я написал. Я обязан идти на риск. Иначе как я буду расти и развиваться? Я должен стремиться к тому, чтобы мои читатели говорили ничего себе? Поверить не могу, что он взял и сказал это. Когда я писал книгу «Выбери себя», то начал рассказ с того, что в худшие моменты жизни мне хотелось умереть. Затем я описал, как избавлялся от этого ужасного желания, как мое желание не сбывалось и как многого достигал после того, как оно меня посещало. Я описал эту книгу не для того, чтобы давать кому-то советы. Хотя любая автобиография — это уже полезный совет. Лучшее, что может сделать писатель — рассказать хорошую историю. Он не должен проповедовать с кафедры и давать неподкрепленных опытом рекомендаций. На первый взгляд, аудиокнига, которую вы слушаете, посвящена писательству. Но это не совсем так. Повторяю, любая автобиография — это совет. Эта аудиокнига написана писателями. И в ней рассказывается о том, как они делают свое удивительно непростое дело, для которого мы, люди, совсем не предназначены природой. Хэл Эллард написал книгу «Магия утра», которая не только стала ярким бестселлером, но еще и поведала миру о том, как ее автор в прямом смысле слова вернулся с того света. Нет, в ней не рассказывается о том, как вы можете вырваться из лап смерти. Это история Хэлла, и только его». Но это весьма впечатляющая и важная история, и она вдохновила миллионы людей встать на путь подобной пути Хэла. Она вдохновила их на создание собственных полезных утренних ритуалов, которые весьма успешно помогают им возвращаться к жизни после смерти в самых разных ее формах и проявлениях. Мне также очень понравилось, как другой автор, Хонори Кордер, подхватила простую идею Хэлла и сделала ее доступной для многих. На основе «Магии утра» она написала целую серию книг на эту тему, предназначенных для представителей разных профессий и других групп. И вот теперь появилась эта аудиокнига и ее соавтор Хонори. Кстати, я тоже использую метод «Чудесное утро» и искренне благодарен за него судьбе. Стив Скотт и его альтер-эго Си-Джей Скотт написал десятки книг. Я даже не могу почитать их все. Заметив однажды, что имя Стива входит практически во все списки бестселлеров, я понял, что должен немедленно позвонить этому парню и спросить, как ему это удается. Так я и поступил. И знаете, он мне все рассказал. Теперь он поделится своим опытом и с вами в этой самой аудиокниге. И опять же, Стив не указывает вам, что надо делать, а просто объясняет, что и как делал, и продолжает делать сам. И о том, как благодаря книгам он неплохо зарабатывает. Надо сказать, я использую для писательства утренний ритуал. Если бы я этого не делал, то вряд ли написал хоть что-нибудь. А я написал уже 18 книг, и в ближайшее время у меня выйдет книга для детей и на подходе книга о наставничестве. Вообще-то, я надеюсь написать еще много-много книг. Образно говоря, писательство для меня сродни переливанию крови. Оно выводит из моего организма плохую кровь и вливает хорошую. Думаю, без ежедневного писательского ритуала я был бы мертв, или буксовал, или был несчастным и неудовлетворенным. В моей жизни было бы намного меньше благоприятных возможностей и друзей. Хелл, Стив и Хонори, мои друзья. Причем всецело потому, что я тоже писатель. На этой почве все познакомились и подружились. Каждое утро я просыпаюсь, занимаюсь физкультурой, принимаю душ, читаю, пью кофе, анализирую и рассматриваю разные идеи, а затем сажусь писать. Я мог бы рассказать о своем утреннем ритуале подробнее, например, о том, что именно я читаю, чтобы пробудить в себе вдохновение к писательскому труду, и о том, как я придумываю идеи для своих книг, и о том, как я возвращаюсь в прошлое, чтобы извлечь из него драгоценные камни, мимо которых прошел раньше, и как я соединяю слова, чтобы рассказать историю, которую, на мой взгляд, будет интересно прочитать людям. Однако для этого понадобилась бы целая книга, а такую аудиокнигу уже написали Хонори, Хел и Стив». И я точно знаю, что метод, который они в ней описывают, действительно работает. Он работает у них, и, как я уже имел возможность убедиться, весьма эффективно работает у меня. И я точно знаю, что вам он тоже принесет огромную пользу». Джеймс Альтушер, предприниматель и автор бестселлеров.